Глава 13. Даня и медведи Сказать, что Мавра удивилась, это ничего не сказать. То же самое касалось и ее дружинников. Все же средняя и малая дружины не присутствовали на нашем С великогорочем больм Ганге, только старшая, которую занесло в тибетский монастырь благодаря проделке странника. Мы собрались в большом тереме востроге. Который спасли от налета урсаров. Я уселся на большой деревянный стул с высокой спинкой. Подле меня встали мои жены, а передо мной собрались Великогорыч и Мавра с ближайшими дружинниками. В среднюю дружину входили бойцы бывалые и проверенные, но еще не настолько опытные, как в старшую. Молодые Тавры с удивлением смотрели на меня. Но Булграм пользовался непререкаемым авторитетом. А потому меня быстро признали как нового конунга. Хотя вначале, правда, не обошлось без удивленной реплики Мавры. «Деда, но он же без врагов. Мне не пришлось отвечать. Булграм тут же взял слово, обернувшись ко мне. «Конунг, разреши нам со средней воеводы отойти ненадолго». «Разрешаю», — кивнул я. Великогорыч чуть ли не за ухо увел с собой Мавру в соседнюю комнату. Оттуда послышался звонкий хлопок и короткий вскрик. Когда оба тавра вернулись, Мавра держалась за филейную часть и похрамывала. Ее дед же, напротив, выглядел совершенно невозмутимо, словно ничего особенного не произошло. «Прости, конунг, мое неуважение!» Краснощекая таврида низко склонилась передо мной. — Больше такого не повторится. Клянусь своими рогами. — Поистине тяжела длань булграма Великорогова, — серьезно сказал я, сдерживая усмешку. — Рад, что она служит устойчивости моей монаршей власти. — А тебя, воевода Мавра, в первый раз прощаю. — Спасибо. — Какие будут приказы, конунг? — кивнула фигуристая таврида под пристальным взглядом Великогорыча. — «Меня беспокоят урсары, воевода», — ответил я. «Мы должны как можно быстрее достичь дворца в Давирисе, чтобы меня короновали, а малая и средняя дружины присягнули мне. Затем займемся медведями». «А мы присягнем только тебе, конунг?» — вдруг спросила Мавра и бросила внимательный взгляд на моих жен, Настю и Гересу. «Или Дроттинг тоже?» Ее слова прозвучали с каким-то странным, завуалированным вызовом. И, кажется, понять его дано только женщинам. Гереса расправила плечи, Света тут же полыхнула глазами. А Настя показала острые, моментально удлинившиеся клыки. Только Лена осталась невозмутима, продолжая стоять с любезной улыбкой на лице, как лучше ученица лакомки. «Конунг уже женат, Мавра», — громыхнул Булграм. На четырех дротинг. Так что поумерь пыл и продолжай служить лишь как воевода. А я что, дед, я ничего? Сразу заоправдывалась Таврида, покраснев еще больше. «М -м -м, ничего, себе, здесь ушло и девки. Хорошо, что Великогорыщ видит их насквозь. Хотя... Это его же кровинка. Майд дротинг Светлана и Елена Мавра. Указал я на жон. Служи им так же, как и мне. «Хорошо, конунг!» На этом аудиенцию, в принципе, можно было уже заканчивать. Ну, я и закончил. Мы двинулись вместе с Маврой дальше в глубь Таверинии. Большинство ее дружинников остались в остроге защищать границу. Ягуары, кстати, давно уже вернулись в свои земли. Дорога в Таверинии далеко не везде мощена камнем. И хорошо, хоть крепкие ноги тавров ее вытоптали, Ехать в бронемобилях было терпимо. Скорость почти не сбрасывали. А вообще, смотрю на мелькающие за окном деревни и отсутствие нормальной инфраструктуры, и понимаю, что ввязался в ту еще кучу коровьих лепешек. Эх, повезло так повезло. Я просто не могу оставить своих подданных жить в средневековых условиях, с деревенским туалетом на улице и без нормального септика придется создавать дороги прокладывать электросети строить водопроводы устраивать промышленную революцию внедрять агротехнологии и конвейерное производство а это столько денег мам не горюй пусть все должно окупиться с лихвой но мороки выше крыши можно было бы конечно махнуть рукой, но моя гордость не позволит быть неряшливым к своим владениям мои люди должны жить достойно. И неважно, от какого рогатого скота они имеют происхождение. «Здесь столько дичи!» Настя с горящими глазами смотрит на мелькнувшего в кустах гигантского зайца. Девушка хватается за пояс своих джинсовых шортиков и дрожит от едва сдерживаемого охотничьего азарта. В отличие от Светки и Лены, она не надела камуфляж. Учитывая ее второй волчий облик, я разрешил ей придерживаться кэжуал-стиля. «Даня, э, Филин, я могу очень вкусно приготовить того зайца. Разреши сбегать, командир?» С надеждой в голосе спрашивает она. «О, я бы поела зайчатину!» С энтузиазмом подхватывает Светка. «Но это всегда за любой кипиш. Не разрешаю, лунница!» Я обращаюсь к Насте по позывному, который сам же и дал. У нас нет времени на охоту. Тем более, сейчас эти места небезопасны. Вот прогоним Мурсаров, и ты наохотишься в волю. Хорошо, командир. Соглашается барышня, даже вроде и не расстроившись. Она снова с улыбкой смотрит в окно. Я прислушиваюсь к ее эмоциям. И правда, тишина. Ни возмущения, ни грусти. Вот я и накаркал. Беда. Или же нет? Ведь сам же говорил, что с горнорудовыми неплохо заключить союз. — Да, Аня, а ты Настю случайно не обидел? — мысленно спрашивает меня Лена. — А то она так сильно хотела того зайца, и вдруг спокойная и улыбчивая. — Да нет, Лен, не обидел. Вздыхаю с грустью. Даже ни капли. — Фу, хорошо. А почему ты словно бы этому огорчился? «Эх, да как бы попроще объяснить жене, что у оборотниц есть своеобразная черта — преданность и покорность своему партнеру. Если оборотница признала в ком-то такого партнера, то отныне его слово «закон». Ситуация с этим зайцем намекнула, что, похоже, у Насти произошло это самое признание. «Да, мои перепунчатые пальцы, повезло тебе, конунг Данила». А когда-то все начиналось с простого желания научиться телепатии. «Даня!» — Лена напоминает о себе. «Да просто, лена заяц правда выглядел вкусным», — вздыхаю мысленно. «Ну ничего страшного», — утешает жена. «Настя наловит нам еще кучу таких зайцев». «В этом я даже не сомневаюсь. Как же оборотница-волк не наловит зайчатины своему партнеру?» Где-то вы на Иномирье, резиденция организации. «Это переходит всякие границы, Лиан!» Возмущается Масаса, нервно сжимая кулаки. «Эксперимент пошел к Грифону под хвост!» «Что такое, Мас?» Удивляется златокудрый малыш, останавливаясь и глядя на нее. Они с чернокожей женщиной по привычке общаются на высоком балконе. Лиандриль как всегда ходит по перилам Балюстрады, туда-сюда, балансируя с удивительной легкостью. «Что такое? Что такое, Леон?» — рычит Масаса, ее глаза сверкают от гнева. «Этот Филинов должен был повелевать только таврами, а тут он уже и орнитантов под себя подмял, не разбил, не забрал их земли, а взял пернатых под свое управление вместе с золотым драконом». Теперь дракон для него сжигает врагов. Как же мы выведем сильнейшую расу при таком сильном вмешательстве извне? Нам нужны лучшие войны К тому же, мои исследования, твои исследования уже давно испорчены Ратвером. Качает головой Леандриль. Он останавливается, стоя на тонкой мраморной ограде балкона, которая возвышается над пропастью. «Нечестно?» — фыркает Масаса, оправляя полы своей мантии. Ратвер, конечно, та еще псина, но его ликаны всего достигли сами. «У меня есть большое сомнение в их самостоятельности», замечает Леандриль, снова начиная прохаживаться по тонкой мраморной ограде, балансируя с удивительной легкостью. «Слушай, Лиан! напирает женщина на малыша. «Сначала приведи доказательства, а потом уже обвиняй Ратвера. Через две луны состоится планерка организации». Я намерена поднять вопрос насчет аннигиляции Филинова силами организаторов. Слишком многое на себя берет этот дерзкий менталист. Спасибо, что предупредила Масаса. Кивает Леандриль, в очередной раз застыв посередине перил. Значит, у меня есть время найти компромат на Ратвера. Потому и предупредила. Кивает Магиня. Если частота эксперимента давным-давно испорчена Ратвером, то я за то, чтобы он поплатился. Филинова тогда нет смысла уничтожать, ведь эксперимент уже сорван. Но если ты не предоставишь доказательств, то Филинову конец. В любом случае, кто-то должен ответить за всю эту хрень. Она резко отворачивается, взмахнув полами мантии и спешным шагом уходит с балкона. Леандриль задумчиво смотрит ей вслед. «Да чего же кровожадная женщина? Кровь ей подавай!» Вздыхает остроухий малыш. Но делать нечего, придется искать доказательства. Это все же хороший повод расправиться с Ратвером. А, Филина, впускайся и завоевывает боевой материк. Может, он у ликанов порвет? Было бы очень неплохо. С первыми сумраками мы уже пировали в каменных палатах Давириса. Коронация прошла довольно быстро. Мне надели рогатую корону, я уселся на каменный трон. Готово. Три столпа силы в Таверении — это воеводы. Старшей дружиной заправляет сам Булграм. Мавра, воевода средней дружины, уже не только поклонилась передо мной, но и интересовалась насчет наличия вакантного места Дроттинг. Ну и с воеводой младшей дружины, Дибурдом, тоже проблем не возникло. Этот могучий Тавр с седой бородой заправляет многочисленными отроками. Но сам вышел из старшей дружины и является ближайшим соратником великогоча. Мужик умный и немногословный. Он сразу смекнул, что к чему, и принес вассальную клятву. А дальше пошла жара с целям и яствами. Ждавшие своего конунга Тавры, наготовили много всего. Столы ломились от разносолов, жареное мясо, тушеные овощи, свежие фрукты и ягоды. Свет факелов отражался в массивных кубках, наполненных крепленным вином. Со всех сторон доносились звон бокалов и веселый смех. Мои жены воздержались от Эля, предпочтя яблочный сок. А вот Настя ненароком пригубила. Барышня протянула кружку гереса, и Настя, не глядя, отпила, думая, что там тоже сок. Пару минут оборотница сидела-сидела, хлопая глазками, а потом вдруг встала и, покачиваясь на загорелых ножках, прошлась ко мне, устроившемуся во главе большого пиршественного стола. Она остановилась передо мной немного смущенная, но с легкой улыбкой на лице. — Ой, Даня, что-то мне очень хорошо, — выдает барышня, садясь мне прямо на колени и обнимая за шею. — Можно я присяду? Тут же не занято? И от тебя так одного глотка Эля развезло?» Удивляюсь я, тем не менее, не отстраняя Настю. «Эль?» «Нет, там был яблочный самогон». Фик. «Самогон?» «Ну, Гереса. Переглядываясь, богатыршей через стол. Она, до нельзя довольная, салютует мне полной кружкой этого самого самогона и кивает приглашающим взглядом в сторону Насти. — Да, простые заиписовские нравы. А ведь сначала мне казалось, что богатырша ревнует к Насте. — Даня, а что это у тебя за рога? — Это корона. — Нет, другие. Блин, опять демоновские пики выглянули. Я их показывал наедине дебурду. Для пущей убедительности. Да что-то они полностью убираться не хотят. Да, однажды я поглотил одного демона. «А он рогатый был», — отмахиваюсь. «Давняя история. Твоя мама в курсе». «А, ну ладно». Девушка прижимается щекой к моему плечу и засыпает. Светка, сидящая по другую руку от меня, распахивает рот от удивления. «Только заметила, что ли?» Резко распахиваются створки двухстворчатой двери. И в каменную палату вбегает запыхавшийся тавр. Его задерживают ринувшиеся навстречу часовые, но он кричит поверх их рогов: Конунг! Я из Северного Дозора! Надвигаются орда урсаров! Медведи решили схватиться с нами не на шутку. Мои перепончатые пальцы, целая орда! А вот это уже серьезно. И как вовремя-то! Прямо подарок на мою коронацию. Неужели леканы подтолкнули своих косолапых шестерок? Что ж, это замечательно! Оборотней в моей коллекции как раз не хватает. Через пару минут я с женами, досаром, поленым и воеводами собираемся в моем новом конунгском кабинете. Правда, назвать это место кабинетом можно с большой натяжкой. Здесь нет ни стола, ни карт, ничего, кроме скамьи и небольшой площадки с куском скалы. Великогорч, похоже, предпочитал проводить время, Бия кулаками и головой об камень, вместо того, чтобы планировать и думать. Но я еще изменю интерьер под свой вкус. — А где моя сестра? — спрашивает дед Досар. — Я отправил Гересу следить за Настей. — Такая мясорубка намечается, — замечает Досар. Сестра расстроится, что пропустит ее. — И заслуженно. Будет знать, как спаивать для меня барышень. Я хоть и телепат, но за осознанные отношения. «Конунг! Вними мне!» В своей пафосной манере грохочет Великогорыч, стоящий рядом паленый, поморчившись, ковыряется в заложенном ухе. «Слушаю внимательно воевода старшей дружины. Любезно разрешаю говорить. На нас движется орда урсаров, тысячи две медведей. Великая сила!» Разошелся главный воевода. «Мы должны поднять войско и выйти навстречу врагам». Медведи познают на собственных шкурах, что значит ярость наших воинов. Всю Таверинию ты поведешь на великую битву. Зачем же всю? — удивляюсь я. Конунг дело говорит, — кивает Мавра. Надо поднимать не только Таверинию, но Ягуарию. Ягуары придут нам на выручку. Ягуар-король давно жаждет покончить с набегами урсаров. Точно! Конунг мудр, — кивает седоборотый Дибурд. «Да наши земли реки, медвежьей крови!» «Ну нет, все катится куда-то не туда. Нафига мне реки крови? А у других тавров больше других дел нет, что ли, чем собираться в огромное войско и рубиться весь день насмерть?» «Ладно, ребят», — вздыхаю я, направляясь к двери. «Вы пока посчитайте, сколько литров крови во всей Орде, а я пока по-быстрому слетаю в лагерь бурого племени». «Курсаром?» Необычно высоким голосом взывает великогорыч. Один! Конунг, ты, конечно, великий герой, но драться с целым войском даже для тебя слишком. Да не собираюсь я идти против всей орды, хмыкаю. Зачем? Мне достаточно тайно убить вождя, и бурое племя тут же рассыпается. Воеводы ошеломленно переглядываются, а мои жены с трудом сдерживают улыбки. Вито озадаченных тавров забавное зрелище. Филен! помощь не нужна деловым тоном спрашивает дед досар да нет зачем тем более ты вор а не ассасин усмехаюсь ну, я б там нашел что стащить в любом случае скромно добавляет досар тут он прав но в этом деле мне его таланты ни к чему я распускаю совет предварительная подготовка у меня простая забрать сознание рептилоида биса через полчаса Когда темнота уже полная, я вылетаю на зубастике. Жаль, что не взял с собой пегасиров, но их неудобно было бы вести в фургоне, да и незачем. Дракончики прекрасно справятся с летными задачами. Когда впереди в ночи загораются сотни костров, я спрыгиваю с зубастика. Благодаря дару левитации я легко приземляюсь в лесу. Пробегаюсь между зарослями, пока не оказываюсь неподалеку от часовых. Они шаркаются за стеной чернеющей зелени. Ну точно, медведи, такие же косолапые. Напрягаю слух и вслушиваюсь в окружающие звуки. Прогуляться по лагерю для меня не составляет труда, но лучше сразу кого-нибудь снять и прочитать, как открытую книгу. Так я узнаю, где находится вождь Гризлар. Правда, отсутствие часового могут заметить. Нужно выбрать кого-то незаметного. «Э, что за дерьмо? Почему моя фляга в грязи?» доносится из лагеря очень близко к границе. «Я уронил. Прошу прощения», — следует детский голос. «Ах, уронил? Сейчас я тебя тоже уроню, сучонок!» рявкает хриплый голос. Сразу же раздается звук звонкой плеухи прерываемый тихим, подавленным схлипом. Вот и везунчик сам напросился. С ухмылкой на губах я тихо и незаметно направляюсь в сторону, откуда донесся звук.